Глава двадцать восьмая. Изгнанника, возвращенного из давней ссылки, он спрашивал, чем он там занимался. Тотуль Стива ответил, неустанно молил богов, чтобы Тиберий умер, и ты стал императором. Как сбылось! Тогда он подумал, что и ему его ссыльные молят смерти, и послал по островам солдат, чтобы их всех перебить. Примечание. Филон Александрийский уверяет, что Каллигула приказал перебить изгнанников, завидуя жизни, которую они вели безмятежной и довольной малым, настоящей жизни философов. Замыслив разорвать на части одного сенатора, он подкупил несколько человек напасть на него при входе в Курию с криками «Враг Отечества!», пронзить его грифелями и бросить на растерзание остальным сенаторам. И он насытился только тогда, когда увидел, как члены и внутренности убитого проволокли по улицам и свалили грудую перед ним. Примечание сенатора звали Скребоний Прокул. По Диону при входе в сенат к нему подошел вольноотпущенник Гайя Протаген. И в ответ на его приветствие крикнул. «Как ты смеешь приветствовать меня, если ненавидишь императора?» И затем все набросились на жертву.